Глава первая. Джой Делени, сын голливудского продюсера, от скуки совершает убийство звездочки кино Люсиль Бало. Джой Делени сидел с книгой на шезлонге и прислушивался к тайному голосу, который звучал у него в мозгу. За последние два года У него же вошло в привычку выслушивать этот тайный голос, предлагавший ему различные планы убийства. До сих пор Джою удавалось побороть подобное искушение, но теперь этот голос застал его врасплох. Когда он расслабился, нежась в ярких лучах солнца, он никак не мог взять себя в руки. Давно уже этот тайный голос уговаривал его убить какую-нибудь девушку. «Это будет», — говорил он, — «хорошая проверка твоей находчивости и хладнокровия». Скрыв глаза за черными очками, Джой наблюдал за девушкой в голубом бикини, которая в нескольких метрах от него позировала перед фотоаппаратом. Это была еще совсем юная блондинка, с красивой фигурой и кожей медового оттенка. В сексуальном отношении она совершенно не интересовала Джоя, как, впрочем, и любая другая девушка. В ней было много бьющей через край энергии. Тайный голос все настойчивее говорил ему, «Это именно та девушка, которая нужна тебе. Убить ее будет совсем нетрудно». Джой вынул из кармана золотой портсигар, подарок мачехе ко дню рождения, и закурил сигарету, продолжая смотреть на девушку. Теперь она лежала ничком на песке, положив подбородок на руки и скрестив ноги. Джой подумал, что ему, сыну президента кинокомпании «Пасифик», не доставит большого труда уговорить девушку подняться к нему в номер. И вдруг он почувствовал радость от того, что попал на Каннский кинофестиваль. Вначале ему не хотелось ехать, и он выдумывал всегда разные отговорки. Но в конце концов отец, который всегда добивался своего, уговорил сына поехать. Джой думал о том, что не очень-то приятно всю жизнь греться в лучах славы отца. Мать Джоя 12 лет назад покончила с собой, выбросившись из окна отеля. Второй брак Флойда Дилени был неудачным, и он вскоре развелся. Его третья жена Софи всего на пять лет старше Джоя. это хрупкая черноволосая красавица с голубыми глазами и лицом как у Мадонны Рафаэля. Она была итальянка и до брака с Делени снималась в кино. Джой всегда чувствовал себя неловко в ее присутствии. Ее красота волновала его, и он старался по возможности избегать ее. Со своей стороны Софи тоже чувствовала в нем что-то странное. Он часто ловил на себе ее озадаченный взгляд. Она всегда была с ним равна Но ей стоило больших трудов вовлечь Джоя в разговор, когда у них в доме собиралось общество. Джой предпочитал лучше отсиживаться в углу, чем принимать участие в разговорах с людьми, которые его совершенно не интересовали. Семейство делени вот уже три дня жило в канах в отеле Плаза. После окончания фестиваля они собирались в Италию, чтобы там отобрать натуральный фон для своего следующего фильма. Большую часть времени отец и Софи проводили в кинозалах на различных просмотрах. Джой сказал, что предпочитает быть в это время на пляже. Фильм студии его отца, цветной, музыкальный, с лучшими звездами кино, должен был идти в последний день, и Флойд Делени не сомневался, что он получит главный приз. Джой опять взглянул на девушку в голубом бикини. Теперь она уже стояла, расставив длинные стройные ноги и улыбалась из-под руки репортерам. Они тоже улыбались ей в ответ, потому что она им понравилась. Она была не похожа на всех мелких кинозвезд, которые зарабатывают своим телом. Один из репортеров подошел к Джою. «Привет, мистер Делени, сказал он. «Вы что, решили пропустить последний просмотр?» Джой поднял голову и слегка удивленно кивнул. «Ну и тип», — подумал он, удивленно оглядывая потрепанного репортера. Тот был явно на взводе, но Делени все же улыбнулся ему. Он считал, что надо быть вежливым со всеми, кто обращался к нему. «Кому же хочется сидеть в кино в такой прелестный день?» сказал он. «Пожалуй, вы правы». Репортер подошел ближе к Джою, и тот почувствовал запах виски. Он указал на девушку в бикини. «Кто это? Вы знаете эту девушку?» Репортер повернулся и уставился на девушку. «Это Люсиль Бало. Очень славная крошка, правда? Сейчас она работает в одной маленькой французской фирме, но через год в чем я нисколько не сомневаюсь. Будет на вершине славы. Она очень талантлива и к тому же не дурна собой. — Понятно, — сказал Джой. Получив нужную ему информацию, он взял с колен книгу, дав понять, что разговор окончен. — Послушайте, мистер Делени, вы не можете устроить мне встречу с вашим отцом? — заискивающе спросил репортер. — Мне хотелось бы узнать его точку зрения на французское кино и сделать несколько снимков. Меня зовут Джо Кер. Улыбаясь, Джой отрицательно покачал головой. — Извините, мистер Кер, но об этом лучше вам поговорить с Гарри Стоуном, помощником моего отца. Он ведает этими делами. Репортер скривился. — Мне это прекрасно известно, но от него ничего не добьешься. «Может быть, вы замолвите за меня словечко?» «Нет», — отрезал Джой. «Отец не прислушивается к моим советам». Мальчишеская улыбка очень шла Джою. «Вы ведь знаете, что такое отцы?» «Во всяком случае, я вам весьма благодарен». Кер заковылял прочь. Джой опять посмотрел на девушку. «Фотографы закончили работать с ней?» поблагодарили и направились к следующему объекту. Рожеволосая красавица, в соблазнительной позе, раскинувшейся в ожидании их. Люсиль Бало подошла к столику невдалеке от Джоя и села. Около нее сразу же очутился мужчина небольшого роста с кудрявыми волосами. Он держал в руках мокрую простыню и пляжную сумку. «Молодец! Хорошо поработала!» — сказал он одобрительно. — Снимки будут готовы завтра. Сейчас я хочу пойти на просмотр. Может быть, я успею хоть немного посмотреть? — Ты пойдешь со мной? — девушка отрицательно повертела головой. — Я немного посижу здесь. — Ладно, не очень прячься. Пусть люди посмотрят на тебя. Встретимся в баре Плаза в шесть часов. Джой прислушался к их разговору. Девушка открыла свою сумку, и вынула пудру. Он подумал, что она действительно довольно привлекательна. Тайный голос вкрадчиво сказал ему. — А почему бы тебе не убить ее? Тебе же давно хочется провести этот опыт. Ты очень легко можешь завлечь ее к себе в номер. Родители вернутся только через два часа, так что в твоем распоряжении еще масса времени. Джой оглянулся по сторонам. За столиками сидело не больше десятка людей. Остальные были на просмотрах или экскурсиях. Никто не обращал на него внимания. И Джой решился. Чтобы отрезать себе путь к отступлению, он резким движением захлопнул книгу, встал и решительно направился к девушке. Его сердце билось немного чаще, чем обычно. Мадмуазель Бало, не так ли? спросил он на безупречном французском языке. Да, а вы месье Делени? Уточним. Делени сын. А это, как вам известно, большая разница, сказал Джой со своей обаятельной улыбкой. Мне здорово повезло, что я встретил вас. Мой отец все утро только о вас и говорил, и хочет познакомиться с вами. На лице девушки появилось выражение радостного волнения, и это позабавило Джоя. «Месье Делени хочет познакомиться со мной?» «Как чудесно!» — воскликнула она. «Вы не шутите, месье, это правда?» «Конечно. Я обещала ему привести вас, если где-нибудь случайно встречу. Почему бы нам сейчас не отправиться к нему?» «Прямо сейчас?» — несколько удивилась девушка. Она посмотрела на него широко раскрытыми глазами. Он подумал о том, какая же все-таки она трогательная и хрупкая. — Но куда? — В плазу, конечно. — Отец находит вас очень талантливой, — Джой скромно улыбнулся. — Я не очень часто соглашаюсь с ним, но на сей раз думаю, что он не ошибается. Но эта лесть не оказала на девушку ожидаемого результата. Она пристально посмотрела на Джоя. Ей вдруг захотелось заглянуть за темные стекла очков, чтобы увидеть его глаза. Несмотря на обаяние его улыбки, в этом парне было что-то странное. Но она тут же подумала, что встреча с его отцом может окупить дорогую путевку в Канны. «На этой поездке можно что-нибудь выиграть», сказал ей ее агент Жан Тири коренастый мужчина, который только что отошел от нее. Но тут же Люсиль вспомнила, что час назад Флойд Делени и его жена отправились на просмотр. Она сама это видела. Но месье Делени сейчас на просмотре. Джой немедленно нашел объяснение. Отец обычно не досиживает до конца просмотра и удирает через боковой выход. Он собирается быть к себе в номере в четыре часа. Джой посмотрел на золотую омегу. «Сейчас три тридцать. Впрочем, если вы заняты, то мы можем выбрать и другое время». «Нет-нет, я не занята», — поспешила уверить его девушка и торопливо встала. «Я буду очень рада познакомиться с ним». «Вы, наверное, хотите переодеться?» — спросил Джой. Его позабавила мелькнувшая в глазах девушки растерянность. Вероятно, она спрашивала себя... Как можно за полчаса переодеться и навести красоту? — Вы остановились в Плаза? – спросил он. Она покачала головой. — Нет, рядом, в Метрополе. — Вам совсем не надо переодеваться? — сказал он, оглядывая ее. — Мой отец и так знает, что вы красивы. Она натянуто улыбнулась. — Думаю, что мне нужно поспешить, если в моем распоряжении всего только полчаса, — сказала она, — торопливо натягивая пляжный халат.